Глава 60. Темные тайны. Спустя несколько часов. Лазарет. Лесли. Вожак Кимриков тихонько сопел, забавно шевеля во сне крылышками. В передних лапках он сжимал мощный магический накопитель, а рядом на тумбочке стоял обогревающий артефакт. Чтобы по свежим следам открыть второй астральный портал, Пушистик отдал почти всю магию — Несмотря на то, что мы подкармливали его силой прямо во время работы, храбрый зверек все равно словил магический откат и упал в голодный обморок. Теперь он восстанавливался в лазарете под чутким наблюдением Лори и Маркуса, а его коллеги чинно сидели рядышком, подпитываясь магией из общих кристаллов. Перебираться в отдельную палату коты отказались, и нам пришлось наспех оборудовать для них зону отдыха. Специальных лежанок в штабе не было, поэтому ловцы освободили стеллажи для зелий и набросали туда мягких подушек, а и котейшество поделились одеялками. Зверьки пришли в восторг от нового жилища, и теперь лазарет напоминал питомник для магических существ. Впрочем, если Лориан удивилась необычным пациентам, виду не подала, всем оказала помощь по высшему разряду. Маркус и вовсе пришел в восторг, и теперь дремал в уголке в обнимку с тремя кимриками. Паучок котам понравился сразу, и его моментально приняли в стаю. Вожак крепче сжал в лапках накопитель и взмахнул крылышками, словно улетая от кого-то во сне. Я поправила сползшее одеялко и, убедившись, что у пушистиков достаточно магии, тихонько вышла в коридор. Дежурство в кошачьей палате не входило в наши обязанности, но мы слишком переживали за кимриков, поэтому и забегали к ним при каждом удобном случае. «Коты в порядке!» – отчиталась, активируя телепатическую связь. «Вожак еще не очнулся, но выглядит намного лучше!» Открытие второго портала далось кимрику нелегко. Как выяснилось, статус предводителя не был условным, и на зверьке лежала ответственность за всю стаю. Во время ритуала он по праву силы взял на себя основные магические траты и откат от астральной связи. Остальные зверьки помогали и страховали его, но энергии тратили намного меньше. «У них достаточно магии?» – обеспокоенно уточнила Эльза. «Мы можем своей поделиться и...» «Фиалочки отставить!» – в наши мысли ворвался возмущенный голос Элисандры. «Котов не кормить без разрешения Лори!» Она тщательно следит за их восстановлением. Только попробуйте вмешаться и... Лес, ты почему не в лаборатории?» «Меня за вянским мхом отправили», пояснила, ускоряя шаг. «А на обратном пути я на минутку к Кимрикам забежала». «Бегом к магистру Рейнару», приказала наставница. «Принцесса пришла в себя. Скоро понадобится новая порция зелий». «О!» Слова ректора подарили мне крылья. До алхимического подвальчика домчало за рекордное время. и с порога выкрикнула шикарную весть. «Очнулась! Зелья еще нужны!» «Через четверть часа будет готово», — кивнул эльф. «Леди Беатриса, помешайте свой эликсир. А вы, леди Эльза, подайте мне экстракт лунной серебрянки». Девочки засуетились, исполняя приказ, а я разложила на столе мешочки с заветным мхом. Как оказалось, принцессе категорически не подошла местная магия. Пришлось заблокировать часть ее силы и срочно изготовить специальное стабилизирующее зелье. Мы до последнего боялись, что этого не хватит и придется тащить бедняжку на болото, чтобы ее аура напиталась промежуточной энергией. Выручили Иреме и Аманда. Из их аур еще не полностью вымылась темная энергия, и ректор предложила использовать девушек как доноров. Магии у них взяли всего пару капель, но именно они сыграли решающую роль и помогли принцессе продержаться, пока мы сварим стабилизирующее зелье. Я невольно вспомнила, как мы спускались в тентарские подземелья. Нас заранее напоили специальными эликсирами, да и мы не первый день проживали в штабе, успели немного свыкнуться с местной магией, а принцесса за всю жизнь ни разу не покидала пределов Аймигир. На фоне разорванной связи с сестрой телепортация стала для нее абсолютным шоком. Девушка восстанавливалась очень медленно, но мы надеялись, что через пару недель она полностью привыкнет к новому магическому фону и сможет снова применять дар. «Как думаете, у нас получится найти командира, используя связь между близняшками?» С надеждой посмотрела на Рейнара. Во время повторного сеанса астральной связи мы попытались определить место расположения дракона, но с размахом налетели на непроницаемый блок. Кто-то или что-то надежно скрывало Хорхе и вторую принцессу от любых поисковых заклинаний. Пока затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Эльф бросил в котелок щепотку муха и продолжил задумчиво помешивать зелье. Зависит от расстояния. «Если вторая девушка находится неподалеку...» «Насколько неподалеку?» Я нервно куснула нижнюю губу. После налета на кортеж принцесс темные словно с цепи сорвались. Дежурящие в подземельях цвасхи доложили, что твари перегруппировываются для нового удара. Ничего удивительного, мы заранее знали, что так будет. Более того, надеялись на это». Ослепленные яростью и жаждой мести, ашагирцы совершали ошибку за ошибкой. Наши маги умело провоцировали их, заманивая в заранее подготовленную ловушку. Все должно было решиться этой ночью, но исчезновение Хорхи и второй девушки поставило план под удар. «Если темные доберутся до них первыми». Я вздрогнула и зябко поежилась. «От таком раскладе даже думать не хотелось». Ректор сказала, что со стороны айшагирцев портал закрылся раньше, и твари никак не могли отследить, куда именно унесло кота, дракона и принцессу. Да и проклятие, которое шаман метнул в переход, было предсмертным. Темный вложил в него всю силу и жизненную энергию. Поэтому оно и сработало, пробив изнанку и защитный купол. При таком раскладе есть шанс, что айшагирцы считают принцесс погибшими или уверены, что обе близняшки сейчас в штабе. «Леди...» Рейнар запнулся, словно собирался сообщить дурные вести, но не знал, с чего начать. «Я сомневаюсь, что Хорхе где-то рядом. В святилищах Нагов я был, и та пещера похожа на что угодно, только не на морской храм. Во время второго сеанса связи к нам присоединились и остальные. Мы дружно рассматривали каждый кустик в странной пещере и пытались по листикам и минералам определить местонахождение дракона». Большая часть растений оказалась узнаваемой и распространенной, но некоторые экземпляры, увы, определить не удалось. На них у нас были большие планы. Мы сразу сделали снимки и отправили друидам. Ответ должен был прийти с минуты на минуту. Командира мы попросили пока не покидать подземное логово. Впрочем, дракон и сам не спешил в разведку. В бою его серьезно ранило, требовалось время на восстановление. Да и бросить в незнакомой пещере бессознательную принцессу и Кимрика он не мог. Последний оправился от шока быстрее всех и даже наел бочка, вдоволь нахомячив магической энергии. Жаль, нельзя было отправить зверька в разведку. Из-за вмешательства стихийного духа Пушистика привязала к дракону в качестве фамильяра. Теперь он мог свободно находиться в нашем мире, но прыжки в изнанку отныне представляли для него смертельную опасность. Леди Лесли, подайте мне слизь господина Хрюрика, голос наставника вырвал из размышлений. Рейнар почти закончил готовить новую порцию зелий. Оставалось добавить последний ингредиент. Прошу, я протянула ему заветную баночку. Слизь тресовея позволила усилить эликсир и значительно ускорить восстановление принцессы, а еще заменить несколько редких ингредиентов, которые росли только на нижних уровнях подземелий. Без помощи Хрюрика нам пришлось снова лезть в туннели, рискуя нарваться на урочью засаду. Едва Рейнар вылил заветный ингредиент в котелок, зелье заискрилось и начало стремительно светлеть. Выждав несколько секунд, эльф потушил магическое пламя и принялся медленно перемешивать эликсир. Растянутая над штабом телепатическая сеть на миг дрогнула. Наставник сообщал остальным, что зелье готово. Осталось дождаться, когда оно немного остынет, и разлить по флакончикам. — Что же касается месторасположения командира, — неожиданно продолжил Рейнар, Я бы поставил на то, что их занесло на острова Фейри или к демонам в Ливерию. «Шутите?» — мы дружно икнули. Первый вариант был неплох, даже шикарен. Кристаллиара, королева Фейри, была должницей дяди и Беаты. Когда-то они спасли ей жизнь и помогли очистить самоцветные острова от контрабандистов и пособников айшагирцев. Я не сомневалась, что ее величество не откажет нам в помощи, но демоны... В последнее время отношения между нашими империями были весьма напряженными. В прошлом месяце ливерцы даже закрылись от Харгарии противопортальным куполом. Месье де Труа, наш посол в Ливерии, успел сообщить, что между огненным и ледовым кланами произошел серьезный раскол, а после наступила тишина. Мы потеряли связь с послом. Не проходили ни официальные сообщения, ни тайные С огромным трудом Элисандре удалось поднять старые связи и выяснить, жив ли он и чем закончился конфликт между демоническими владыками. К счастью, Детруа был в порядке, зато ссора между кланами набирала обороты. По последним сведениям, владыки собирались скрестить клинки на турнире «Серебряного ветра» и выяснить отношения лично. Но я сильно сомневалась, что все закончится так просто». Более того, причина самого конфликта до сих пор была неясна. Из-за клановых разборок ли в под куполом, задумчиво протянула туда нереально телепортироваться. Обычным магом да, легко согласился Рейнар, но у нас нетипичная ситуация. Нетипичная это мягко сказано. Вмешательство леди скрыло многое перевернуло с ног на голову. Цвасхии сообщили, что в подземном святилище вспыхнуло кольцо девяти звезд, знаменующее начало великих перемен. Какую бы цель ни преследовал дух, помогая принцессам сбежать, ее заклинание затронуло весь мир, и только боги знают, к чему это приведет. Не забывайте, что магия искры связана с источником ледового клана, продолжил Рэй. В критический момент ей было проще построить портал в свое святилище, чем искать другое безопасное место. «Ну, на снежный храм та пещера точно не похожа». Засомневалась, вспоминая роскошную зелень и свисающие с потолка сверкающие лианы. «Верно, поэтому я не исключаю, что в спешке леди промахнулась и высадила нашу троицу в святилище огненных демонов», уточнил наставник. В любом случае, это лучше, чем телепортация в столицу Айшагиры или в забытую всеми богами Эльвессу. «Вы правы», — вздохнула. Версия Рейнара была хороша и многое объясняла, особенно проблемы со связью. Противопортальный купол над Ливерией глушил не только магические переходы, но и блокировал любые телепатические разговоры или сообщения по Миркалу. Неудивительно, что мы так долго не могли связаться с Хорхе. Лежащий на столе связной кристалл неожиданно замигал. Не прекращая помешивать остывающий эликсир, наставник подхватил Миркала и прочитал сообщение. «Интуиция не подвела», — усмехнулся Рэй. «Друиды опознали в одном из растений ливерийский огнелист. Он растет только вблизи демонических источников магии, так что ошибка исключена». Хорхе закинула к демонам. Над лабораторией прошелестел наш слаженный вздох. Да, эльф прав, это лучше телепортации в Эшагиру, но... Как теперь вытащить наших из Ливерии? Леди, не паникуйте раньше времени. В глазах наставника вспыхнули лукавые искорки. Во-первых, месье де Труа до сих пор находится в Империи демонов. Он с удовольствием приютит нашу троицу и окажет необходимую помощь. Во-вторых, вы забываете, что я и Элиссандра принадлежим к древней ливерийской знати и также имеем определенные связи. А в-третьих, это прекрасный шанс подробнее разузнать о конфликте между кланами. В наши мысли ворвался бодрый голос ректора. Похоже, она успела ознакомиться с отчетом друидов и пришла к тем же выводам, что и Рей. «Детруа под колпаком, и он дипломат, а не воин». «В отличие от Хорхе», – закончил за нее эльф. «Если повезет, он сможет пробраться на турнир Серебряного ветра и встретиться с нашими связными Хм, «М-да, кто о чем, о боевые маги, о работе. Даже в такой ситуации нашли выгоду и придумали для командира с Джарваном задание». «Это нужно детально обсудить с самим Хорхе», – согласилась Эли. «Заодно и решим, как будем вытаскивать их обратно». Рэй жестом попросил подать ему поднос с пустыми флаконами и принялся переливать эликсир. «Через пять минут будем в лазарете». «Хорошо. Жду», — отозвалась ректор. «Лейли Алин уже полностью пришла в себя. Сможем обсудить случившееся и заодно узнать ее версию. Надеюсь, ее рассказ прольет свет на выходку из Креллы». Наставница исчезла, не прощаясь, и на миг в лаборатории повисла напряженная тишина. Радость от скорой встречи с принцессой сменилась тревожным ожиданием. Разговор предстоял важный и сложный, а мы слишком устали от плохих новостей. Я боялась, что рассказ Лейли Алин может сорвать все планы, и настороженно прислушивалась к своей интуиции. Куда больше ее волновала вечерняя вылазка, ведь в подготовке засады участвовали гномы. — Магистр Дельвери, а от Трори новостей не было? — осторожно уточнила. Маэстро и его творческому коллективу приказали подготовить внеплановый эфир и организовать бал Маскарад в честь приезда его императорского величества. Разумеется, супруг Эльзы приезжать не планировал, был занят другими важными государственными делами. Эдмунд вылавливал и осторожно выводил из игры союзников Таргара. Избавиться от всех высокопоставленных предателей одним махом мы пока не могли, а вот подкинуть дезинформацию и использовать в своих целях – запросто. На сегодняшнюю ночь у императора как раз была запланирована своя секретная вылазка, поэтому он с удовольствием согласился поучаствовать в нашем маскараде. Новость о том, что он якобы уехал в Тинтару, была дракону только на руку, а нам позволяла спровоцировать темных и выманить шаманов из подземелий. Месть по горячим следам для айшагирцев считалась священной. Дядя и Ингвард не сомневались, что после похищения принцесс вся местная погонь сочтет приезд императора личным оскорблением и карнавал закончится побоищем. Рисковать настоящими гостями и участниками отбора мы не собирались, поэтому бал решили провести в подземельях в зале двадцати кланов». После прошлого совета немертвых ловцы зачистили и заблокировали практически все вражеские подходы к больному залу. Оставили только несколько подходов на случай, если понадобится заманить врагов в засаду. За этими ходами тщательно следили и раскидали внутри сеть сложнейших ловушек. Мы планировали пустить в зал только первую таранную волну орков, а шаманов уничтожить прямо в тоннелях. Гостей было решено удерживать в центре зала и по сигналу телепортировать в зал совета. План был продуман до мелочей, но гномы... Маэстро Трорин уже отчитался о проделанной работе. Рейнар закончил разливать зелье по флакончикам и теперь осторожно переставлял их на поднос. Новость о приезде императора вместе с анонсом маскарада уже слили в эфир. Сейчас гномы заканчиваются иллюзиями и украшениями, а наши маги занимаются дополнительными ловушками». Голос наставника звучал абсолютно спокойно. Он даже не сомневался в успехе мероприятия. Я же буквально кожей чувствовала приближение хаоса. Он мчал по тентарскому полю, сверкая малиновыми панталонами и посыпая головы врагов и союзников искрящимися блестками, конфетти и розовыми лепестками. «Гномы близко!» «Леди, не переживайте. На этот раз детям гор никто не позволит разгуляться», — заверил нас Рэй. Генерал ясно дал понять, что подвесит Трорина за шаровары, если тот уйдет в самодеятельность и хоть немного отступит от плана. «Надеюсь». «И нам пора». Эльф подхватил поднос зельями и открыл портал в лазарет. Миг, и мы переместились в просторную палату. Шторы были плотно закрыты, не пропуская ни единого солнечного лучика, а на тумбочке стоял кристалл с темной айшагирской магией. Ректор создала на основе энергии адепток специальный концентрат и поддерживала с его помощью комфортный для принцессы фон. Мне же стало плохо от пары капель этой магии. Она была удушливой, липкой и до удури холодной. Интересно, как себя чувствует вторая принцесса? У Хорхея Джарвана не было возможности напоить ее темной энергией, пришлось использовать местную демоническую. Кимрику удалось наполнить ее магией хаоса, прогнав через свои крылышки. Это помогло слегка адаптировать магию для Корделии, но, увы, на большее в нынешнем состоянии зверек не был способен. Чтобы Пушистик не погиб во время телепортации, Искрелла привязала его магией к командиру пока Котофей не свыкся со статусом фамильяра, но опускать лапки не собирался и активно осваивал новые возможности. Жаль, нам не удалось связаться с ними и в третий раз. Во время последней короткой беседы мы успели только тщательно осмотреть пещеру и наспех обсудить вмешательство духа Нового года. Вопросов по-прежнему было море. Но командир сказал, что сейчас нет смысла тратить впустую силы наших пушистых связных, Для начала ему нужно привести в чувство корделию и поймать за снежный хвост леди Искреллу. С последней жаждал встретиться не только он. Мастер Рейнгарс смог связаться с Шопот, единственной из девяти богов, кто с удовольствием говорил со смертными и даже вмешивался в их дела. Саиванна сказала, что по следу Искры уже отправили Хеймдара, бога-покровителя мечников, и взбалмошного духа ждет нехилая трепка». Наша проблема это, увы, не решала, зато была гарантия, что искра не примчит и в тентару. Впрочем, сюда ей не было хода и по другой причине. Дух заряжался магией от холода и в юге Пик ее силы приходился на Новый год. У демонов он должен был наступить через две недели, а у нас еще лето не закончилось. Ваше Высочество, стоящий впереди Рейнар поклонился и поставил поднос с флаконами на тумбочку». Мы собирались последовать его примеру и поприветствовать гостью согласно статусу, но... «Лей!» Голос у принцессы оказался звонким и чистым, как горный ручеек. «Просто Лей или Лейла. Не называйте меня полным именем или принцессой, пожалуйста!» «Как вам будет угодно, леди Лейла?» — улыбнулся наставник. «Меня зовут Рейнарда Лвери, а это ученица леди Элисандры, с ней вы уже знакомы». Дождавшись утвердительного кивка, эльф по очереди представил нас. Стоящая в углу ректор при этом молчала, осторожно сканируя комнату и прощупывая ауру Лейлы. Она хотела убедиться, что наше присутствие не навредит девушке, все-таки наша магия слишком отличалась. «Счастливо познакомиться с вами», — принцесса устало улыбнулась. «Бледная, худенькая, с копной растрепанных огненно-рыжих волос», слегка вздернутым носиком и огромными изумрудными глазищами. Сейчас она ничем не напоминала разряженную в шелка куклу, которую мы видели в воспоминаниях адепток. Только взгляд остался тот же, пронзительный и полный звенящей тоски. — Госпожа Алисандра сказала, что вы хотите услышать подробности о моем спасении, — продолжила Лейла. — Да, если вы в состоянии говорить, — кивнул Рейнар ваш рассказ может помочь в спасении Корделии». «Вы знаете, где она?» — встрепенулась принцесса. «Ваша сестра жива и находится в надежных руках», уклончиво ответил Рейнар. «Ее жизни и здоровью на данный момент ничего не угрожает. Большего я пока сообщить не могу». «Понимаю». Лей тоскливо вздохнула, но в изумрудных глазах на миг проскользнуло облегчение. «Я расскажу все, что знаю. Надеюсь, это поможет». «Сейчас нам пригодится любая информация», — кивнула ректор. «Но предлагаю начать с появления леди Искреллы». Искрелы? В глазах принцессы плеснулось искреннее недоумение. «Причем здесь дух Нового года?» Мы настороженно переглянулись. Лейла не врала. Наставница вплела в сканирующие сети определители лжи, и сейчас он молчал. Но Хорхе говорил, что именно снежная леди помогла им бежать. На карету принцесс было наложено смертельное проклятие. Шаманы подстраховались, чтобы ценный груз не достался врагам. Именно оно помешало вытянуть девушек порталом, как мы и планировали изначально. Командир Иргосса был сильным магом, но даже он не мог одновременно сражаться с орками и снимать с экипажа вереницу сложнейших плетений. Если бы не вмешательство искры, спасательная операция могла сорваться. «Подождите!» Принцесса нахмурилась и потерла виски. «Точно. Сестра упоминала и скрыла, и, и что-то говорила о какой-то сделке». Она запнулась и закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Похоже, потеря сознания и телепортация в Тентару не прошли бесследно, и воспоминания возвращались к ней постепенно. «Плохо. Не хотелось бы сканировать ее память. Сейчас Лейла слишком слаба». Наше вмешательство может навредить ей. Постарайтесь вспомнить подробности. Ректор подошла ближе и взяла с подноса один флакончик зелья. Может пригодиться любая деталь. Боюсь, я больше ничего не знаю, — вздохнула Лейла. На подъезде к тентарской границе меня смотрел сон, как-то проснулась, уже вовсю шел бой. Думаю, вас усыпила именно искра. Элисандра отмерила на кусочек сахара ровно пять капель зелья и подала его принцессе вместе со специальным травяным настоем. «Пейте. Это стабилизирующий эликсир. Он поможет вам быстрее привыкнуть к местному магическому фону». «А кто поможет Кори?» В изумрудных глазах плеснулось искреннее беспокойство. «У нас один дар на двоих. Мы всегда прекрасно чувствовали друг друга, независимо от расстояния. Но сейчас...» «Вашу связь повредила во время перехода». Ректор смягчила формулировку, чтобы не пугать принцессу. «Но с Карделией все в порядке». «Я могу поговорить с ней?» Лейла с надеждой посмотрела на Элисандру. «Позже. Сейчас это, увы, невозможно», — уклончиво ответила наставница. «Лучше расскажите, что произошло, когда вы проснулись, и когда именно ваша сестра упоминала леди Искреллу. «Последнее было особенно важно». Если Кора говорила о духе задолго до случившегося, то, вероятнее всего, призвала его осознанно, хотя я не слишком понимала, как такое возможно. Стихийницы были своенравными и появлялись, когда сами считали нужным, а еще зависели от своего источника силы. Насколько я помнила из лекции, искра появлялась с первым снегом, а он в шагире выпал только сегодня ночью. Я очнулась, когда карету тряхнула, — пояснила Лейла. — я внезапно покрылись изморозью, и мы с Корделией упали на пол, а над нашими головами растянулась ледовая заслонка. Сестра ударилась о нее, пытаясь подняться, а я еще удивилась, откуда в карете столько льда, и Кора упомянула искру, сказала, что заключила с ней сделку. Принцесса на миг запнулась, залпом допивая травяной эликсир. Рассказ давался ей нелегко. «О, я видела, как Лейла беспокоится о сестре и старательно вспоминает каждый нюанс, чтобы не упустить важного». «А больше она ничего сказать не успела», — продолжила. «Карету начала сжимать проклятием шамана, и мы стали колотить по дверям, пытаясь выбить их, но безрезультатно». «Спас дракон, высокий, смуглый». Ректор щелкнула пальцами, создавая иллюзию Хорхе, и у меня сердце заныло от тоски. «Как они там с Джарваном?» «Ничего ли не случилось с момента последнего выхода на связь?» «Точно!» – просияла Лейла. «С ним еще кот был крылатый!» «Кимрик!» – кивнула ректор. «Значит, вас с Карделией спасли именно они, и никакой из крыла вы не помните?» «Нет». Лейла нервно куснула нижнюю губу. «Хотя... подождите...» «Вспомнила. Когда нас вытащили из кареты, Кора подвернула ногу» и в этот момент закружил снежный вихрь, и он сопровождал нас до самого портала, закрывая от шаманов и жутких крылатых чудовищ. Но я решила, что его призвал дракон. Последнее было исключено. Хорхе – магистр некромантии и огненный маг. В бою он бы использовал хаос или пламя, но никак не лед. На заклинание противоположной стихии уходило слишком много энергии. Выходит, Искрыла не только помогла вытащить принцессы с кареты, но и защищала их, пока те не добрались до портала. Странно и очень нетипично для снежной леди. К героизму и фатальному благородству искренне была склонна и в подобных заварушках никогда не участвовала, в отличие от Хеймдара. Первый страж был покровителем воинов и часто приходил на помощь обреченным. Дядя рассказывал, как однажды его отряд попал в засаду, а на стороне врага был пятикратный перевес. Выручил именно Хейм. Он сражался вместе с имперцами, как обычный мечник, дабы не нарушить равновесие сил божественной магией. Я бы не удивилась, приди он на помощь Хорхену. Искра? В Дхаргарии ее называли духом новогоднего настроения и зимних шалостей. Искрыла появлялась с первым снегом и чаще всего показывалась детям и влюбленным. Она могла исполнить светлое, искреннее желание – А могла я от души напакостить, да так, что я иной раз подозревала ее в родстве с гномами. — Лейла, постарайтесь вспомнить еще что-нибудь, — попросила ректор. Похоже, и она не находила логики в поступке Искры. — Почему именно дух Нового года? Ладно бы шепот. Из девяти богов именно она благоволила отчаянным смельчакам, авантюристам и людям искусства. Ингвард упоминал, что командир великолепно играл на гитаре, И Сейванна иногда заглядывала к ним в штаб на огонек, чтобы послушать. Сумеречная леди вполне могла спасти любимцев. Впрочем, может, именно она подбила искру на подвиге, а? «Исключено!» Мысленно отрезала наставница, услышав отголоски моих мыслей. «У и слишком напряженные отношения с девятью богами. Она бы не стала их слушать». «И то верно. Простите». Лейла сокрушенно покачала головой. Больше ничего не помню, только рев шамана, удар в спину, боль. И, собственно, все очнулось уже здесь. — Не густо, — мысленно вздохнул Рей. — Угу. — А до этой поездки ваша сестра никогда не упоминала о снежной леди? — не сдавалась ректор. Лей куснула нижнюю губу и словно в трансе уставилась на стену. Я не сомневалась, что принцесса ничего не умалчивает, а действительно пытается помочь, но пока все выглядело не слишком логично. «Зачем картелии заключать договор с духом, если близняшки рассчитывали на нашу помощь?» не выдержала, мысленно обратившись к ректору. «Они ведь так рисковали!» «Именно», — согласилась Александра. «В этом нет смысла». Разве что Кора не знала задумки сестры или из рассказала что-то, заставившее принцессу пересмотреть план. «Как она могла не знать?» — встрепенулась. «Фиалочки, вы не обратили внимания, что на последнюю телепатическую встречу Лейла пришла одна?» — напомнила ректор. «А ведь они с сестрой очень близки, как я поняла». Ну, «Корделия могла стоять на страже», — возразила Беатриса. «Могла», — ответила наставница. «Но тогда мы возвращаемся ко второму вопросу. Что именно ей рассказала Искрелла? Врать стихийные духи не умеют». «Никогда не упоминала», — уверенно заявила Лейла, вырывая нас из телепатического разговора. «Мы только в детстве один раз обсуждали Искру, когда во дворец приезжали торговцы из Ливерии, и отец купил для нас с сестрой сборник старых легенд. Мы тогда всю ночь не спали, читали и рассматривали картинки». «Это было так давно!» Выражение лица девушки на миг стало мечтательным. Похоже, воспоминание относилось к любимым и бережно хранимым. Только, увы, к нашему делу не имело никакого отношения. «Кора тогда не загадывала желаний?» — уточнила наставница. «Насколько помню, нет». «А о вашем плане побега она знала?» «Нет, не знала», — призналась Лейла. У Коры и отца был свой план. Они сговорились с командиром мятежников Райном Воркса. На следующем перевале его люди должны были напасть на кортеж, перебить всех шаманов и помочь нам сбежать. Я говорила, что это может навлечь подозрения на нашу семью и подставить под удар самих заговорщиков, но меня никто не стал слушать, поэтому я придумала свой план. Опасения принцессы были обоснованными. Темный император наверняка уже пустил по следу беглянок своих ищеек и останься они в Аймигир, невольно вывели бы тварь на лагерь мятежников». «Хм, не по этой ли причине ослабла связь между сестрами? Может, она не пострадала при телепортации, а Искрелла намеренно заблокировала ее, чтобы сбить шаманов со следа?» «После боя мятежники должны были сами довести нас до имперской границы и помочь пересечь ее», — продолжила Лейла. Отец хотел, чтобы мы встретились с командиром тентарского штаба и посвятили его в наш план. — Почему вы не передали эту информацию вместе с адептками? — удивилась. — Вы же записывали воспоминания на кристалл. Боялась, что он может попасть в руки врага, поэтому не упоминала деталей и имен сообщников, — пояснила Лейла. — Хорошо. А как ваш отец собирался обойти печати вечного долга? — нахмурилась ректор. — Темный император поддерживал власть над айшагирскими королевствами с помощью древнего заклинания. Давным-давно он хитростью заставил предков нынешних правителей принести ему клятву. Впоследствии выяснилось, что руна долго намертво переплетется с родовой магией и передастся по наследству. Сыновья айшагирских королей с рождения становились рабами князя, а девочки, в которых проснулась серебряная кровь, были обречены на участь магического источника. Это помогало личу тысячелетиями удерживать власть, в зародыше, подавляя любые мятежи. «Недавно отец придумал, как отречься от престола, не нарушая древние клятвы», — пояснила Лейла. «А командир мятежников никогда не присягал Яргуладу». «Яргуладу?» — недоуменно уточнила. «Так он нас называют темного владыку», — пояснила Лейла. Став королем, Райан Воркса мог заключить договор с Тахаркарийской империей, снять защитный купол, впустить ваши войска на территорию Аймигир. От слов принцессы перехватило дыхание. Слишком шикарный вариант. Просто сказочный. Зная темных и нашу удачу, он не мог сработать без накладок. Я боялась, что наш побег поставит план под удар. «Понимаю». Ректор задумчиво постучала пальцем по флакону. «Думаю, на этом мы прервемся. Вам нужно отдохнуть, а нам осмыслить информацию». Последний было не так уж и много. Мы знали обо всем, кроме планов короля. Но, судя по легкому дрожанию ментальной паутины, наставница уже успела выяснить что-то еще. «Хорошо». Лейла устало улыбнулась и откинулась на подушки. «Если потребуется просканировать мою память...» Но «В этом нет необходимости». Попрощавшись с принцессой, наставница открыла портал в нашу комнату. На удивление, там уже ждали Ингвард, дядя и мастер. «Прошу прощения, что врываемся без приглашения», вместо приветствия объявил генерал, но время поджимает. Только что поступила информация от Свасхи. Враг концентрирует силы в тоннелях возле зала двадцати кланов и готовится к наступлению. «Сколько их?» — уточнила ректор. «Паучья разведчицы насчитали десятерых шаманов и около пятидесяти орков», — ответил Хуан. «Но, подозреваю, к ночи эта цифра увеличится примерно втрое за счет дикой нечисти. Она только начала выползать с нижних уровней». «Много. Даже слишком. Особенно если учесть, сколько тварей мы уже перебили. Неужели темные нашли новую лазейку и продолжают перебрасывать сюда солдат?» Это старые резервы. В подземельях они сидят не первую неделю, — пояснил дядя, заметив мой настороженный взгляд. И Хаура насквозь пропитана местной энергией, а некоторые вовсе балансируют на грани магического помешательства. Ответ не слишком обнадежил. Айшагерцы не боялись смерти или боли, и, отправляясь на священную месть, наверняка проведут Риангоха. Жуткий ритуал, позволяющий превратить предсмертную агонию в силу. Сражаться с кровавыми берсерками и обезумевшими шаманами не было ни малейшего желания, но перебить всех айшагирцев в туннелях с помощью ловушек мы не могли. Тварей слишком много. Пришибить всех одним ударом не получится, и часть снова удерет на нижние уровни, продолжая диверсионную деятельность». Такой вариант нас категорически не устраивал, поэтому было решено дождаться, пока темные стянут с нижних уровней все резервы, а затем заставить их разделиться. Штурмовой отряд орков и нечисти мы собирались выманить в бальный зал, а шаманско-личий арьергард и прикрывающих их арбалетчиков уничтожить уже в лабиринте. «Наши ловушки они не нашли», — продолжил дядя. «И сейчас следят за патрульными в параллельных туннелях». Чтобы все выглядело максимально достоверно, мы усилили охрану зачищенных ветвей лабиринта и отправили группу магов замуровывать недавно обнаруженный ход. Для поддержания спектакля пришлось поднять все резервы и даже вызвать подкрепление. Последнее особенно грело душу. «Ловушки — это замечательно!» Но ничто так не бодрит в бою, как осознание, что твою спину прикрывает сотня вооруженных до зубов драконьих гвардейцев. Даже если твари в туннелях окажется в разы больше, чем насчитали считали цвасхии, нам хватит сил на зачистку. «Тролин закончил украшать зал?» От вопроса ректора я невольно вздрогнула. Участие в операции гномов гарантированно вносило элементы непредсказуемости – «Дети гор не раз помогали нам сея вокруг хаос и срывая даже самые идеальные вражеские планы, но и союзники от них страдали частенько». «Да, гномы уже выпустили второй анонс ночного эфира», — к разговору присоединился Ингвард. Он выглядел усталым и напряженным, а я с тоской вспоминала наше коротенькое свидание на обзорной площадке. «Пикник над морем навсегда занял место в моем сердце», но хотелось, чтобы таких моментов было намного больше. Татуировка пары неожиданно потеплела, и, подняв взгляд, я наткнулась на понимающую улыбку Ингварда. Он полностью разделял мои чувства, но, увы, айшагирцы не спешили войти в положение и упокоиться самостоятельно. «Придется помочь». «Запись эфира готова?» — уточнила наставница. Транслировать на всю империю бой с орками мы не планировали, хотя запись наверняка имела бы оглушительный успех. Поэтому попросили Трори на заранее смонтировать ночной бал из кусков репетиции. Вначале гном утверждал, что это невозможно даже для такого гения, как он, но увесистый кошель с золотом помог ему принять верное решение и поверить в собственные силы. «Почти». «Трорин успел записать нужные эпизоды и сейчас заканчивает монтаж», — ответил дядя. «Он специально ухудшил качество и добавил технические помехи, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что трансляция идет прямиком с нижних уровней». «Прекрасно», — усмехнулась Александра. «В изобретательности гномов я не сомневалась. А что с участниками?» «Они получили четкие инструкции от Трорина и сейчас репетируют...» «Танец цветов в центре магического купола», – отчитался мастер Рейнгарс. «Посовещавшись, мы решили не заменять всех женихов и невест боевыми магами. Среди шаманов были сильные эмпаты, и чтобы обмануть их, нужны настоящие эмоции. А посему Милорду Мирту и его команде придется снова выйти на сцену». Для защиты настоящих участников ловцы создали дополнительный щит в центре бального зала – и замаскировали его фоном от гномьих иллюзий. «Едва начнется заварушка, мы активируем его, чтобы цветочных леди и их древесных избранников не задело заклинаниями шаманов, а затем телепортируем в безопасное место». «Я лично все проверил», – продолжил мастер. «Во время выступления танцоры не приближаются к границам купола, так что с телепортацией проблем возникнуть не должно». «На крайний случай удержим их внутри щита парализующим плетением», — кивнула ректор. «Его же мы подготовили заранее, но я надеялась, что до этого не дойдет». «Что с принцессой?» Дядя закончил с новостями, и теперь настал его черед спрашивать. «Она ничего не знает», — вздохнула ректор. Искрелла усыпила ее, когда карета подъезжала к границе и заключила договор с Корделией. «Договор?» — недоуменно переспросил Хуан. «Но Кора не знала о плане сестры», — пояснила наставница. «Они с отцом делали ставку на повстанцев». Пока Александра вкратце пересказывала результаты встречи, я размышляла о плане Аймигирского короля. Даже, на мой взгляд, он выглядел нелепо. Мятежники, спасающие красавец-принцесс, отважные леди с боем, прорывающиеся сквозь имперскую границу — Это казалось гениальным и грандиозным только пару минут, но стоило погрузиться в детали, как обнаруживалось огромное количество подводных камней, начиная от прорыва принцесс через нашу границу до ввода войск в ишагиру. Король сошел с ума. Хлесткий и жесткий ответ дяди вырвал меня из размышлений и одновременно подтвердил догадки. Сразу видно, что Его Величество всю жизнь провел в изоляции и не осознает масштабов катастрофы. Я понимаю желание Аймигерцев вырваться из-под гнета шаманов. Но этот план никуда не годится, — кивнул мастер. В любом случае, к этому мы вернемся позже, — добавила ректор. Сейчас нужно сосредоточиться на ночной вылазке и спасении Хорхе. Кстати, что с кемриками? Они выдержат третий сеанс связи. Вожак пока не очнулся. Дядя покачал головой. Полагаю, до вечера лучше не рисковать. Из-за особенностей кошачьей магии и иерархии весь откат ложился на пушистого предводителя. К всеобщему сожалению, мы не могли перехватить управление астральным окном, а открыть его самостоятельно не получалось. Мешал демонический купол. Оставалось только щедро откармливать кимриков магией после каждого сеанса связи. «Хорошо», — немного подумав, ответила наставница. «Попробуем связаться с Хорхея за пару часов до бала. Надеюсь, к этому времени ему удастся осуществить задуманное». Во время последнего разговора командир сообщил, что собирался переговорить с Креллой и с ее помощью выяснить точные координаты пещеры, в которую они угодили. «Последнее дало бы нам огромное преимущество и позволило обстоятельно переговорить с послом». Если повезет, месье де Труа сможет выехать им навстречу или отправить доверенного слугу. Деньги-то у командира есть, как и походная аптечка с запасом жизненно важных зелий и артефактов. Но кроме этого им скорой нужны одежда, еда, транспорт, документы. Без последних Хорхес принцессой не смогут перемещаться между поселениями. Да и на перевозку Джарвана нужен специальный паспорт фамильяра. «Раздобыть все это без Детруа будет крайне сложно, практически невозможно». Мы очень рассчитывали на помощь посла и старых друзей ректора. «Я поговорю с Лориан и предупрежу, что котов нужно поставить на лапы до вечера». Мастер Рейнгарс открыл портал в лазарет и на миг перевел взгляд на нас. «А вы постарайтесь отдохнуть и восстановить силы. Ночь предстоит напряженная».